Пережитой Психологический этюд. Был Новый год. Я вышел в Переднюю. Там, кроме Швейцара, стояло еще несколько наших. Иван Иванович, Петр Кузьмич, Егор Сидорович. Все пришли расписаться на листе, который Веричава возлегал на столе. Бумага, впрочем, была из дешевых. Номер восемь. Я взглянул на лист. Подписей слишком много и о о двуличие. Где вы? Рощерки, почерки, закорючки, хвостики. Все буквы кругленькие, ровненькие, гладенькие, точно розовые щечки. Вижу знакомые имена, но не узнаю их. Не переменили ли эти господа свои почерки? Я осторожно умакнул перо в чернильницу, неизвестно чего ради сконфузился, притаил дыхание и осторожно начертил свою фамилию. Обыкновенно я никогда в своей подписи не употреблял конечного ера. Теперь же употребил, начал его и закончил. — Хочешь, я тебя погублю! — услышал я около своего уха голос и дыхания Петра Кузьмича. — Каким образом? — Возьму... — И погублю, да. Хочешь? — Здесь нельзя смеяться, Петр Кузьмич. Не забывайте, где вы находитесь. Улыбки менее чем уместны. Извините, но я полагаю, это профанация. Неуважение, так сказать. — Хочешь, я тебя погублю? — Каким образом? — спросил я. А таким, как меня пять лет тому назад фон Кляузен погубил. Очень просто. Возьму около твоей фамилии и поставлю. За колючку. Рощерк сделаю. Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь? Я побледнел. Действительно? Жизнь моя была в руках этого человека с сизым носом. Я поглядел с боязнью и с некоторым уважением на его зловещие глаза, как мало нужно для того, чтобы сковырнуть человека. «Или капну чернилами около твоей подписи, кляксу сделаю, хочешь?» Наступило молчание. Он с сознанием своей силы, величавый, гордый, с губительным ядом в руке. Я с сознанием своего бессилия, жалкой, готовый погибнуть. Оба молчали. Он впился в мое бледное лицо своими буркалами. Я избегал его взгляда. Я пошутил, сказал он наконец. Не бойся. О, благодарю вас, сказал я и полной благодарности пожал ему руку. Пошутил. А все-таки могу. Помни. Ступай. Пакеду пошутил. А там, что Бог даст.